Глава 10. Гвардейское знамя Гвардейское знамя В первых числах сентября 1944 года полку, в котором я стал служить, было присвоено звание Гвардейского. Мы поздравляли друг друга, настроение было праздничное. Вечером Асеев сделал доклад о воспитании личных качеств советского офицера, о том, к чему обязывает нас Гвардейское знамя. После доклада было много выступлений, вспоминали прошедшие бои, говорили о будущих. С нетерпением мы ждали гвардейского знамени. Через несколько дней нам вручили гвардейские значки. Из штаба авиасоединения сообщили, что скоро знамя нам будет вручать заместитель командира авиасоединения. Весь полк радостно готовился к этому большому празднику. Генерал-майор приехал днем. Весь личный состав части выстроился в стороне от КП. Мы не сводили глаз со знамени, стоявшего в открытой машине и завернутого в чехол защитного цвета. Была назначена знаменосная группа во главе с начальником штаба. Титаренко и Азаров – ассистенты. Я – знаменосец. Мы заняли свои места на правом фланге строя. Командир полка подошел к генералу и отрапортовал. Генерал-майор поздравил нас. Со знамени сняли чехол, алое полотнище развернулось. Ликующая мощная «Ура» понеслось по аэродрому. Знамя было вручено командиру полка. Опустившись на одно колено, Он торжественно поцеловал знамя, мы тоже преклонили колени. Командир полка начал громко, прочувствованно произносить слова клятвы гвардейца. Мы повторяли ее. Слитно, мощно звучала наша клятва. Клятва воинов, готовившихся к последним, решающим боям. Я принял знамя из рук командира, и наша знаменосная группа прошла перед всем строем. Каждый ряд встречал знамя громким, радостным ура. То были прекрасные, незабываемые минуты.